Они несут свои шатры с собой, но не строят городов и не запасают зерна. Они проходят предел Тевера в те дни, когда звезды дерева восходят на закате, до того, как впервые взойдет снежная звезда и возвестит, что осень кончилась и началась зима. Если гаали натыкаются на семе кочующие без защиты, на охотничьи стойбище, На остальные без присмотра стада и поля они убивают и грабят. Если они видят крепкий зимний город с воинами на стенах, они проходят мимо, размахивая копьями и вопя, а мы пускаем два-три дротика в спины последних. Они идут все дальше и дальше на юг, пока не останавливаются где-то далеко отсюда. Люди говорят, что там зима теплее, чем тут. Кто знает, так откачевывают Гали. Я знаю. Я видел откачевку Альтеран. Я видел, как Гали возвращаются на север в дни тайне, когда растут молодые леса. Они не нападают на каменные города. Они подобны воде, текучей воде, шумящей между камнями. Но камни разделяют воду и остаются недвижимыми а Телор, такой камень. Молодой дальнерожденный серьезно склонив в голову и размышлял так долго, что Вольт позволил себе посмотреть прямо на его лицо. Все, что ты сказал, старейший, правда, полная правда, и было неизменной правдой в былые годы. Но теперь, теперь новое время. «Я один из первых среди моих людей, как ты первый среди своих. Я прихожу, как один вождь, к другому, ища помощи».